Химера, клиника пластической хирургии, куда я попала благодаря Ник исправлять форму глаз и форму губ, совершенно не походила на больницу. Санаторий, дом отдыха высшей категории, но не больница. Улыбчивые, вежливые до невозможности медсестры, строгие врачи с интеллигентными лицами, четырехразовое питание, спортзал, бассейн. Солярий, диетолог, тренер. Всего и не перечислишь. Не знаю, в какую сумму влетело Аронову моё пребывание в этом раю, но я наслаждалась каждой минутой. Педагогов нет. Лёхина нет. Ни книга нет. Зато есть тишина и покой. И врачи здесь хорошие, внимательные и профессионалы ко всему. Они с моим лицом что-то такое сделали. Опухоль уменьшилась. Кожа перестала шелушиться, и цвет с темно-бордового стал просто красным. Ну, будто щеку свеклой натерли. Нет, выглядела я по-прежнему ужасно, но уже не так ужасно, как раньше. Сложно объяснить, но и уродство имеет свои степени. В общем, благодаря усилиям врачей, я стала чуть менее уродливой, чем раньше. Плюс сбросила три килограмма, немного загорела в солярии, привела в порядок волосы и ногти. «Благодать! Сегодня, правда, последний день этой благодати. Возвращаюсь в уютный дом Аронова, к занятому Ник-Нику, раздраженному Лехину и вечно недовольной Эльвире. Аронов грозился лично забрать меня из больницы. Ему не терпелось увидеть результат. Я ждала приговора со страхом и надеждой. От Ник-Ника зависела моя дальнейшая судьба. Или пан, или пропал. «Что они сделали с твоей кожей?» Заорал Аронов с порога. «Да что же это такое? Никому простейшего дела нельзя доверить». «Что не так?» «Что? Она еще спрашивает, что не так? Да ты... Ты видела себя в зеркале?» «Каждый день...» Вупли Аронова раздражали. «Его что, возмущает тот факт, что мне немного помогли?» «Значит, он хотел, чтобы я оставалась полной уродиной?» «Ты загорела! Господи, боже мой! Осень на улице, дождь целыми днями, а ты загорела!» «Я в солярий ходила!» «Дура!» Ник -ник сел на кровать и вытер вспотевший лоб платком. «Какая же ты дура, Оксана!» «В солярий она ходила! Добровольно загубить такую кожу!» «А, по-моему, стало лучше». «Лучше? Да у тебя была замечательная, удивительная белая кожа. Как у утопленницы». «Белый фарфор». Аронов моё замечание не услышал. «Лунный свет и извечная тайна ночи». «Утопленница». Нет, все-таки услышал. «На утопленницу ты теперь похожа». Вернее, на недожаренную курицу с пупырчатой шкурой цвета прокисшего майонеза. «А мне, кажется, стало лучше», – возражала я по привычке. «А еще потому, что было стыдно». Ник-ник так старался ради меня. Столько денег вложил, а я взяла и испортила всю затею. Сейчас Аронов встанет, швырнет паспорт и скажет, что я свободна и могу возвращаться в свои катакомбы. А я не хочу в катакомбы. Я хочу стать красивой. Лучше. Можно подумать, ты знаешь, что для тебя лучше. Ник-ник поднялся. Ладно, сам виноват, что не предупредил. На будущее, Ксана. Солнце – твой враг. Представить себя вампиром? Я уже поняла, что прогонять меня пока не будут. я осмелела. В конце концов, я действительно не знала, что загорать нельзя. А врач сказал, что если ходить в солярий, то рубцы быстрее заживут. Если хочешь. Никник -ник был спокоен и отрешен. С кожей разберемся. М да. Ты собралась? Давно. Тогда чего сидишь? Вперед давай. Хотя стой, совсем забыл. Это тебе. Аронов протянул целлофановый пакет пронзительного желтого цвета. Надеюсь, в пору придется. «Маска? А ты бальное платье ждала? Рановато». «Да, Оксана, еще одна выходка, ну, вроде солярия, и с мечтой о бальном платье придется попрощаться. Ты все еще хочешь стать красивой?» Пальцы теребили пакет, но не решались достать маску. Там, внутри пакета, она казалась чем-то далеким и неприятным, как визит к стоматологу. «А выпусти ее наружу, и ничего нельзя будет изменить». «Впрочем, я ничего не хочу менять. Разве что убрать синие из глаз Ник-Ника. Я хочу, чтобы он улыбался. Я хочу стать красивой». Я ответила, «Да». «Тогда ты живешь по принципу. Запрещено все, что не разрешено. Если тебе чего-нибудь захочется, сделать татуировку, подстричь волосы, подбрить подмышки. Спроси, ладно?» хотя подмышки можешь брить и без спроса. Понятно? Понятно. Тогда одевай. Я и раньше носила маску. Ник-ник настаивал. Но та была больше, массивнее. Она закрывала все лицо. От линии роста волос на лбу до подбородка. Для глаз и рта – разрезы. С той маской я чувствовала себя одновременно оскорбленной. Как железный человек из знаменитого фильма «И защищенный». Никто не видел лица. Никто не назвал бы уродиной. А в пакете лежал кусок темно-зеленого пластика. Короткий и асимметричный. С одной стороны шире, с другой уже. На ощупь маска была холодной и скользкой. К лицу прилегала плотно. Неплохо, неплохо. Аронов поправил маску. Здесь можно будет уменьшить асимметричность, как способ скрыть и показать. Ладно, Ксана, дома разберемся. Поехали. Да не держись ты за нее руками, не упадет. Почему? Мне казалось, что стоит отнять ладони, и маска упадет на пол. А еще она прозрачная. Мутная, но прозрачная. То есть сквозь нее видно. Хочу старую. Но Аронова нужно слушаться. Пока меньше вопросов, больше дела. И собирайся, черт бы тебя побрал. «Собирайся! Некогда мне возиться!» Ну вот, сказка закончилась. Начинаются суровые будни. Задавив обиду на корню, дуться на грубость Аронова по меньшей мере глупо, по неблагоразумно. Я подхватила сумку. «Куда идти?» «Вперед, милая, только вперед Никник -ник наконец наконец-то соизволил улыбнуться. И мне сразу полегчало. «Ну, вперед, значит, вперед!» За день до. На Стефанию не налезла ни одной из платьев адет, Бедная Адетт, на ее лице отвращение непонимания. За что Господь так суровно казал бедняжку адет, За какие грехи не спасал испытание столь суровое? А ведь она и в самом деле не понимает. Адет уверена, что заслуживает лучшего, нежели нечаянной встречи с давно позабытой родственницей. Этой родственнице приходится жертвовать время и наряды. О, за наряды Адет переживала гораздо больше, чем за время. А еще она ненавидела толстую бабищу, которая обосновалась в ее доме, пела дурным голосом в ванной комнате, требовала личную служанку и... Какой кошмар! Угрожала разоблачением. «Я так больше не могу!» У Адет нет сил. Она падает на сафу и всхлипывает. «Зачем? Зачем ты приволок ее сюда?» Она обещала пойти в газету. «Ну и что?» «Вот этот не хватает терпения дослушать». «Пусть бы шла!» Она угрожала рассказать. «И кто бы поверил? Бредни бедной сумасшедшей русской!» О, революция столь ужасна! На долю бедняжки выпало столько испытаний, что разум ее помутился. Адет-адетти, дитя Франции, она никогда... Слышишь, астолоп никогда не бывало в России. Об этом знают все. Тогда вышвырни её вон. Поздно. Уже поздно, София. Она видела и тебя, и ее. Как не кстати. А кончиками пальцев трет виски. Теперь ей, если не поверят, то хотя бы прислушаются. Ты ведь узнал, привел сюда, она жила и сплетни пойдут. И что делать? Скажем, она наша бедная родственница. Очень-очень далекая родственница. Второюродная племянница. Нет, лучше тетка. Ее мать когда-то уехала в Россию, Дочь родилась там же, все было хорошо, просто замечательно. Дом, семья, дети. Но внезапно случился этот кошмар, война, революция, большевики, террор. Бедняжке удалось бежать во Францию, но перенесенные тяготы печальным образом сказались на ее душевном здоровье. Если приплести погибших детей и мужа, то получится очень мило. Как ты считаешь? «А ей разъясни, что она, конечно, может навредить мне, но в этом случае потеряет единственную возможность комфортного существования. Она хоть и дура полная, но вряд ли захочет возвращаться к своим каштанам». «Ты и стерва!» «Может быть», Адет улыбнулась. «Очень даже может быть».